Глава девятая То есть вы хотите убить Мерлина? Сидящий передо мной ирландец хотел выглядеть невозмутимо и саркастически, но дергающийся глаз портил всю картину. Забавно. Вы нас неправильно поняли. Да, как полагают все учебники по переговорам, говорить собеседнику, что это он ошибся, нельзя. Но мне было плевать, дважды герцог я или нет. А еще аватары колдун. Это я никогда не ошибаюсь. Если бы мы хотели его убить, мы бы его убили без чьей-либо помощи. Уж поверьте, для этого лично мне нужно лишь его местоположение с точностью до квартала. Дальше дело техники. Раз! Я хлопнул в ладоши, и вокруг разлетелись искорки. И все. И все, повторил ирландец, с трудом отрывая взгляд от моих рук, и непроизвольно сглотнув, встрепенулся и взял себя в руки. «Так чего же вы хотите?» «Помощи в организации операции». Я, не стесняясь, вывалил свои требования. «Вы местные и работаете на этой земле больше, чем мне вообще лет. У вас связи на всех уровнях общества. И самое главное, для вас выгодно, если у англичан будут большие проблемы. Их никто не любит, но больше всех ирландцы, так ведь?» «Это, может, в других местах забыли», а у нас помнят, как английская полиция прикрывалась ирландскими детьми. Вот заодно и отомстите». «Мистер О'Нилл», дипломатично подождав, пока я закончу, проговорил Фридрих и только после этого подал голос. «Мы понимаем, насколько неожиданным было наше предложение, и вы вправе потребовать от нас просто уйти. Но если вас все же заинтересовало наше предложение, каким бы бредом оно ни казалось, «Прежде чем мы продолжим обсуждение, я хотел попросить бы вас отключить записывающую аппаратуру. В качестве жеста доброй воли, так сказать». «Эм...» — подзавис ирландец от перехода, но сумел взять себя в руки. «Конечно. Пожалуй, будет лучше, если никаких данных об этой встрече не останется». «Это значит, что вы отказываетесь от участия?» Я вопросительно улыбнулся, а Петр в упор уставился на нашего собеседника. вроде и ничего не делая, но почему-то тому вдруг стало крайне неуютно. Мы считали, что ирландская республиканская армия заинтересована в ослаблении англичан. Неужели мы ошиблись, и легендарные повстанцы заболели обычной для армии мирного времени заразой, когда высшие чины больше всего боятся именно войны, так как это угрожает их статусу и спокойствию? «Да как ты сме...» — ирландец покраснел — и, сжав кулаки, чуть было не кинулся на меня, но, натолкнувшись на насмешливый взгляд, взял себя в руки и заставил успокоиться. «Такое бывает, но не в моем случае. Те истории про детей, они не сказки. Я сам бывал в таких, причем с обеих сторон». «Какая одна, я понимаю», — удивился Фридрих. «А вторая какая?» «В Дублине были волнения. Мы собирались показать поганым англичанам их место, «А те прислали войска», — тяжело вздохнул О'Нил. «Я сидел в засаде, ожидая их патруль, и он появился вместе с моими племянниками. Все как 30 лет назад, только тогда на их месте были я и сестра. Дура повелась на конфеты, а я не мог ее одну оставить». «Все закончилось хорошо?» Судя по мрачному лицу ирландца, вряд ли. «В тот раз да», — мистер О'Нил хмыкнул, и, не спрашивая разрешения, закурил. Но в следующий раз меня рядом не было, а сестре понравились халявные конфеты. К сожалению, именно в этот момент одна из радикальных ячеек решила напасть, не считаясь с возможными жертвами. Точнее, они хотели сделать из погибших детей символ и предостережение для остальных. И у них получилось. Соболезную. Я почувствовал, как мои кулаки непроизвольно сжимаются, Причем непонятно, то ли от злости на англичан, устроивших из детей живой щит, то ли на ирландцев, сознательно создавших из тех мучеников. Как по мне, и те, и другие были одинаковыми моральными уродами, а вот девочку было по-настоящему жаль. Надеюсь, вы в своем случае придерживались не столь радикальных взглядов. Дети не должны страдать, как бы взрослым не нравилось, что происходит. Мистер О'Нилл сжал кулак так, что сломал сигарету, и только после этого спохватился. «Прошу прощения. Я слишком расчувствовался. Итак, предлагаю вернуться к обсуждению вашего «плана». Я отключил запись и удалю все данные о сегодняшней встрече, вне зависимости от того, достигнем мы соглашения или нет. Скажу честно, ваша идея звучит откровенно авантюрно, если не сказать «бредово». «Но, возможно, я повторяю, возможно, мы бы могли в ней поучаствовать. Вопрос только в том, что именно вы хотите от нашей организации?» «Помощь в подготовке?» Я не стал ломаться и выложил свои требования. «Мы сами понимаем, насколько серьезную цель замахнулись, и не собираемся штурмовать дворец в лоб. Нужно все тщательно спланировать, разведать место, время, всю подноготную». Наша задача не просто убить или похитить мэрлина которого там по счету. Нет. Мы хотим достичь гораздо более прозаичных целей. Например, получить технологии телепортации или хотя бы ключ к ним. И планы использования клонов с вампирами. Я прекрасно понимаю, что такое не хоронят под подушкой, то есть, по большому счету, нам нужен доступ в архив или что-то подобное. Наверняка у правителя Авалона такое есть с самым высшим уровнем. Простите, но это звучит не менее, эм, авантюрно. Ирландец уже полностью пришел в себя и держался в меру раскованно. Но лично мне ваша затея нравится. Щелкнуть по носу английского королька я всегда готов. Но все же должен спросить еще кое-что. Вы понимаете, что нападение на лидера державы, человека вашего уровня, означает мировую войну? Ту самую, которой ты опасался. поддакнул ему Фридрих. «Получится, мы сами своими руками ее начнем». Не ты ли меня уверял, что бритты полномасштабную войну не потянут? Я ехидно ухмыльнулся. «Кроме того, они трижды нападали лично на меня с помощью своих клонов, так что я считаю себя вправе ответить любыми средствами. Император со мной согласен, правда, не знаю почему. Святослав Андреевич вроде кровожадностью не отличался». «Может, надеется, что ты свернешь здесь шею?» Вроде в шутку брякнул немец, но я заметил у него в глазах огонек обеспокоенности. «Прошу простить, данное замечание было совершенно неуместно. Готов понести любое наказание». досядь да сядь ты уже!» Я поморщился. У меня никогда не было иллюзий по поводу тестя. Я выгоден ему лишь при полной и абсолютной преданности. Но в свете свалившейся популярности скорее опасен, И избавиться от угрозы было бы совершенно логичным шагом для любого политика. Почему император этого не сделал, я решительно не понимаю. Даже дед за гарантию не канает. Возможно, есть еще какие-то резоны, или, если брать любые фантастические идеи, он действительно знает, что власть мне никуда не уперлась. Не суть важна. Главное, у нас есть карт-бланш. У меня тоже. Фридрих тяжело вздохнул, но выложил на стол свой козырь. Его императорское величество Максимилиан III Каролинг и фрау-канцлер поручили мне оказывать любое содействие герцогу Ефимову гогенсоллерну в любых его действиях. «Я бы попросил избегать любых реальных имен», — поморщился мистер О'Нилл, — «даже несмотря на то, что запись мной не ведется. Мы планируем государственное преступление, пусть даже я не признаю Авалон. Тем не менее, осторожность в нашем деле совершенно не лишняя». «Береженого Бог бережет, а не небереженого конвой стережет», блеснул я знанием поговорок, но любопытство взяло верх. «Но вам не кажется, что это лишнее? Думаете, есть кто-то, кто меня не узнает?» «Не хочу вас огорчать, ваша светлость», вдруг рассмеялся ирландец, «но здесь вы можете быть в безопасности. Вас не узнают даже домохозяйки, все время проводящие за телевизором. Наши средства массовой информации, а точнее Министерство печати — посчитала новости о первооткрывателе нового мира не просто незначительными, а даже вредными для простых обывателей. Ведь вы не англичанин, а значит, неотесанный варвар. Какие достижения могут быть у такого? А если вдруг люди правду узнают, могут начаться нездоровые волнения или, упаси Господь, даже сомнения в абсолютном превосходстве бриттов над другими нациями. Правда – это ложь. Война – это мир. Незнание – сила. Теперь я цитировал одну старую книжку. Прав был старик Оруэлл. Так он и писал про Англию того времени, пожал плечами Онил, даже не пытаясь отрицать очевидное. И здесь до сих пор ничего не поменялось. Но оставим литературу в покое. Я примерно понял, что именно вам нужно. Когда вы говорили об архиве, вы имели в виду Оракул? — Да, верно, — кивнул лысый немец. Я знаю точно, что у императора и премьер-министра есть высший уровень доступа к нему. А также, что этот доступ требует многоуровневого подтверждения личности. Так что без налета, скорее всего, обойтись не получится. Я, конечно, может, сейчас покажусь жутким непрофессионалом, но что это за оракул? Честно говоря, особо стыдно мне не было, потому что я еще даже колледж не закончил, да и учился в нем спустя рукава. Фридрих. Тебе не кажется, что сначала стоило поставить меня в известность? Эм, немного завис тот, хлопая на меня глазами. Прости, глава, но я думал, ты в курсе, именно это имел в виду, говоря, что нам надо в архив. Разве это не так? Петр с ирландцем одновременно хлопнули себя ладонью по лбу, а у меня возникло огромное желание повторить их жест, но я сдержался. Если уж позориться, то до конца. А вообще сам виноват. Это я понимал прекрасно, начиная с того, что мне вообще не следовало лезть в порталы, заканчивая бредовыми идеями про войну и шпионаж. Ну, не мое это, не мое. Даже если откинуть то, что я, по сути, еще школьник, который знает даже меньше, чем ни хрена, все равно я штурмовик, торпеда, а не оперативник или аналитик. Вот с вампирами у меня получалось возиться, потому что там мне думать особо было не нужно. Нашли гнездо, позвали, сказали «фас», я пошел и все разнес. А тут вон, поди знай, какие у этих бриттов оракулы или еще какая хрень. Будто я об этом задумывался. Решил, надо прижучить Мерлина, потому что он задолбал меня своими клонами. А оракул там или геракл, мне разницы нет. Всех убью, один останусь. Но вслух такого же не скажешь. Авторитет главы рода, да и вообще... Но и молчать тоже было не вариант, потому что в итоге мы могли договориться совсем не до того, чего я ожидал. Так что я сделал морду тяпкой, мол, все идет как и задумано, и повернулся к воеводе. И именно это. Но не успел Фридрих облегченно выдохнуть, добавил. Но если я буду знать, что именно имел в виду, то всем будет гораздо проще. мля Теперь уже немец исполнил фейспалм, но тут же исправился. «Прошу простить меня, глава если позволите, я объясню все позднее». «Не стоит», — тормознул я тактичного немца. «Все уже поняли, что я полный профан в этих вопросах, да не только в них. Так что давай излагай. Если я правильно понимаю, то Оракул — это такой сервер, где хранятся секреты особой важности, так?» «Не совсем», — поправил меня мистер О'Нил. «Скорее речь идет не об одном сервере, а о целой нейросети». Там данные не просто хранятся, это скорее гигантский мозговой центр, созданный из нескольких десятков серверных хранилищ на самых передовых нуль-процессорных технологиях, способный обрабатывать огромное количество информации, в том числе моделировать самые разные процессы, за что его собственное и прозвали оракулом. Якобы эта нейросеть способна предсказывать будущее, во что я лично не верю. Однако сейчас нас интересует не это. а то, что внутри «Оракула» совершенно точно хранятся все данные по телепортации, поскольку нейросеть принимала самое активное участие в разработке данной технологии. Хм, я задумался. Моделирование может быть не только процессов, но и ситуаций. То есть вполне может быть, что на этом «Оракуле» обсчитывались акции боевых клонов. Уж слишком гладко они протекали в большинстве случаев. «Да, это очень вероятно». Одновременно кивнули Фридрих и Ирландец. Военные проекты занимают значительную долю мощности Оракула. Значит, это и будет нашей целью. Я потер руки, предвкушая, как залезу в самые темные тайны британских монархов. Есть идеи, как это сделать? Я не про сам штурм, тут-то все понятно. Но надо же знать, в какую сторону воевать, а то, может, неприятно получиться. «Честно говоря, я не понимаю, почему вас до сих пор не схватило Ми-5». Мистер онил покачал головой. «Вы же совершенно некомпетентны». «Для вас это все игры, что ли?» «Я плохо говорю на вашем языке», — впервые вступил в разговор Петр, на протяжении всего времени сидевший словно изваяние «Но мы серьезны, как никогда. Нам нужен этот оракул. Мне нужен он. И я сделаю все, чтобы до него добраться, с вами или без». «Петь, осади!» Я нахмурился, отмечая, как сгустилась атмосфера, а в тенях, залегших по углам, начало угадываться смутное движение. «Речь сейчас не об этом. Но я согласен с товарищем. Мы ни перед чем не остановимся. А недостаток компетенции компенсируем ударной силой. Уж поверьте, в этом мире есть очень мало того, что может нас остановить. А кроме того, у нас есть совершенно особые умение. которым местным охранителям нечего противопоставить. «Да, да, я слышал про ваш аспект», — устало кивнул ирландец. «Антиматерия — это серьезно, но...» «Она тут ни при чем», — нетерпеливо отмахнулся я. «Вы что-нибудь слышали о шаманах?» «Конечно», — гордо подбоченился мистер О'Нил. «Мы же работаем с Африкой. Анимализм, вудуизм, даже синтоизм Но к чему это нам? Все известные шаманы...» Едва ли дотягивают до аукторов, да и то, считать ли их отдельным классом, спорят до сих пор. Я лично склоняюсь к версии, что это просто особый аспект. А представьте себе шамана, ранга эмерита или даже аватара, способного напрямую приказывать духам я ухмыльнулся, которых не может отследить никакая аппаратура, просто потому, что никто до этого с таким не сталкивался. Ведь наш шаман – прошел обучение у орков в другом мире. «Это было бы весьма полезно», — задумался ирландец, и вдруг замер, покосившись на Петра. «Погодите, вы хотите сказать, что...» «Нам нужен оракул, мистер О'Нилл», — я откинулся в кресле, положив ногу на ногу. «И мы его добудем с вами или без вас. Пусть даже это будет сложнее, и придется снести Букингемский дворец до основания». Это возможно, судя по тому, что я о вас узнал. Ничуть не повелся на слабой ирландец, самодовольно надувшись. Я про уничтожение дворца. Но до Оракула вы так не доберетесь. Так что я вам нужен. И у меня есть план. Если то, что я слышал о шаманах, правда, я уже представляю, что надо делать. Но перед этим все же стоит уточнить возможности и умения». Вдруг что-то подойдет гораздо лучше, а другое, наоборот, совсем не пригодится. То есть, я так понимаю, вы с нами. Я с трудом удержался от счастливой улыбки, но, видимо, никого своей гримасы не обманул. Рад нашему сотрудничеству, мистер Онил. Пока рано радоваться, — отбрил меня ирландец. Для начала надо все как следует подготовить и замести следы, убрать бандитов, с которыми вы контачили. Их никто трогать не будет. Я повысил голос, впиваясь взглядом в повстанца. Эти люди помогли мне в критической ситуации, так что пусть живут. Вы же понимаете, что это не просто след, а огромная дыра, по которой выйти на вас проще простого. Ирландец стойко вынес мой взгляд, хоть было видно, что ему очень неуютно. — неважно что за преступная организация, там с гарантией стучит каждый второй. — Если не каждый первый, — я кивнул. — Но Лукача... трогать я запрещаю. Он свел информацию обо мне к минимуму, а его племянник помог в крайне критической ситуации. В крайнем случае предлагаю эвакуировать их из страны, но они будут жить. Вот поэтому я и не люблю работать с непрофессионалами, поморщился мистер О'Нил. Ваши эмоции влияют на принятие решений. А я никогда и не говорил, что являюсь кадровым шпионом, я пожал плечами. И как по мне, Остаться человеком важнее. Так что давайте эту тему закроем и перейдем к обсуждению плана. Петр, твой выход. Давай, выкладывай, чего ты вообще можешь теперь?